Тогда Локи пошел на хитрость, превратился в кобылу и с громким ржанием пробежал мимо коня великана. Конь устремился за кобылой, и они скрылись в лесу. Пошел великан ловить своего коня, да не поймал. Великан увидел, что без коня ему не закончить работу в срок, понял, что его обманули, и впал в великую ярость. Но тут появился Тор и сразил великана. Асы достроили стену и забыли про великана, однако им было пророчество, что когда-нибудь понесут они за нарушенную клятву суровую кару. А локи целый год проходил в образе кобылы и родил жеребёнка серой масти о восьми ногах один взял жеребёнка себе и назвал слейпнер что значит скользящий и не было на свете коня резвее и лучше Локи – загадочный и противоречивый персонаж скандинавской мифологии. Он один из асов, но в то же время противостоит им. Иногда его козни напоминают проделки сказочного героя Плута и в конце концов оказываются на пользу асам, но часто он выступает как абсолютное воплощение зла некоторые исследователи считают его не богом, а демоном и даже сопоставляют с самим Люцифером. В одной из песен старшей Эды, которая носит название «Перебранка Локи», рассказывается об окончательной ссоре Локи с асами. Однажды морской великан Эгир сварил большой котел пива и пригласил к себе на пир асов. Весело было на пиру пива, само в кубке, прислуживал асам слуга Эгира по имени Фимофенг, Был он так ловок и расторопен, что все асы хвалили его. Зависливому Локи это не понравилось, и он убил Фимофенга. Боги разгневались и прогнали Локи. Тогда он решил, раздоры вражду я им принесу, разбавлю мед злобой. Локи вернулся в пиршественный зал и напомнил Одину, что когда-то они совершили обряд побратимства помнишь ли, кровь мы смешали с тобою, сказал ты, что пиво пить не начнешь, если мне не нальют. Один велел усадить его за стол, чтобы Локи не начал бронить нечестиво гостей в доме Эгиры. Но Локи все же затеял ссору. Он назвал трусом бога поэзии Браги, а когда жена Браги Идун вступила за мужа, обвинил ее в распутстве перепалку вступили остальные асы. Локи всех их попрекнул какими-нибудь неблаговидными поступками или напомнил о смешных и нелепых положениях, в которые они когда-то попадали. Боги, богини отвечали Локи оскорблениями, потом начали угрожать расправой. Тор сказал, «Мерзостный, смолкни! Принудит к молчанию тебя молот Мьёльнир!» Локи предпочел не вступать в схватку с могучим Тором и покинул пир, сказав на прощание хозяину дома. «Пиво-то, Эгир, немало припас, но напрасно старался. Пусть все, чем владеешь, в пламени сгинет». Перебранка Локи до сих пор вызывает споры между исследователями. Одни считают, что ее обличительный пафос направлен против богохульника Локи, другие полагают, что песня написана с христианских позиций и разоблачает языческих богов. Третьи утверждают, что она не содержит никакого пафоса, и цель ее – просто позабавить слушателей энергичностью бранных выражений. Ссора на Перу Ойгира истощила терпение богов, и они сурово наказали Локи. Его приковали к скале, а над ним подвесили змею из пасти которой капал яд. Жена Локи Сигун не покинула мужа, она сидит рядом, подставив чашу под ядовитые капли. Когда чаша наполняется, Сигун отходит выплеснуть ее. Яд капает на лицо Локи. Он кочется так, что содрогается скала, и тогда на земле происходит землетрясение. Однажды боги решили узнать, что ожидает их в будущем, и призвали к себе прорицательницу Вёльву. Прорицательница Вёльвы – самая знаменитая песня старшей Эды и одно из величайших произведений средневековой литературы. Скорее всего, эта песня возникла уже в христианскую эпоху. Разные исследователи датируют ее кто 9, кто 10 или 11 веками. Возможно, в ней отразилось ожидание конца света, который предполагался в тысячном году. Хотя содержание песни чистоязыческое, в ней присутствует христианская идея вины и наказания, осуждение алчности и нарушения клятв. Вельва начинает свое прорицание с рассказа о прошлом, которое она помнит. Рассказывает о первобытном хаосе, о сотворении мира, о создании первых людей. Затем она говорит о том, что со временем боги и люди забыли древние законы, стали нарушать свои клятвы, погрязли в алчности. Боги просят ее продолжать, они хотят знать грядущее, и Вельва разворачивает перед ними грандиозную мрачную картину гибели мира. Рассказ Вельвы о грядущем называют «Рагнарек» – «Сумерки богов». Пророчица описывает то, что она видит, проникая взором сквозь время. Солнце померкло, земля тонет в море, срываются с неба светлые звезды. Наступает хаос, подобный первобытному, вырываются на воле все злые силы, срывается с цепи волк Фернир, поднимается из океана змеи Ермунгант, оживают убитые великаны из царства Хель, на призрачном корабле плывут мертвецы, злые силы ополчаются против асов и во главе страшного войска встает разбивший свои оковы Локи. Асы пытаются противостоять врагам. Они выводят из ворот волгалы павших воинов и ведут их в бой. Начинается последняя битва. Змей бьет о волны, клекочет орел, павших терзает. Один сражается с Фенриром, Тор сермунгандом Но вот Фернир пожирает Одина, Ермунганд убивает своим ядом, Тора, гибнут и другие асы, Два среди репых волка Проглатывают солнце и луну, И мир погружается во мрак, Все исчезает в темной бездне. Но видение Вельвы продолжается, Она видит возрождение мира, Вздымается снова из моря земля, Зеленее, как прежде, падают воды, Орел пролетает, рыбу из волн Хочет он выловить. На небе, там, где был Асгард, поселяются новые боги, сыновья Одина, Видар и Вали, сыновья Тора, Магни и Моди. И вместе с ними светлый бальдер восставший из мертвых. А на земле живут двое, муж и жена, Литфорасир и Лиф, что означает «живущий» и «жизнь». От них вновь возрождается человеческий род. Сказание о Сигбунде Сигмунд – один из героев древней исландской саги о вёльсюнгах. Слово «сага» образовано от глагола, который означает «рассказывать». По древнеисландски «сагой» называлось всякое прозаическое произведение. Древнеисландские саги создавались в XIII-XIV веках. Среди них есть исторические, повествующие о прошлом Исландии и Норвегии, прародины исландцев, есть... Родовые саги, посвященные семейным преданиям, есть саги, описывающие путешествия исландцев в чужие страны, и есть легендарные саги, которые обычно называют саги о древних временах. Они основаны на эпических сказаниях, возникших задолго до того, как выходцы из Норвегии заселили Исландию, то есть до конца IX века. По своему происхождению легендарные саги являются общескандинавскими, а зачастую и общегерманскими. Самая знаменитая из легендарных саг – сага о Вельсунгах. Она повествует о трагической судьбе потомков канунга Вельсунга, правнука бога Одина. Великий бог Ходин вступил в любовную связь с земной женщиной, и она родила ему сына по имени Сиги. Однажды Сиги убил по неосторожности любимого слугу своего соседа, и за это был изгнан из Скандинавии. Он отправился на юг, в страну франков, и Один помог ему захватить там престол и стать канунгом. У Сиги родился сын по имени Ририр, а у Ририра сын Вельсунг. У наследовавший престол отца и деда канунг Вельсунг был храбрым воином и мудрым правителем. У него было 10 сыновей и одна дочь. Старшего сына звали Сигмунд, а дочь Сигни. Они были близнецами. Дом канунга по древнему обычаю был выстроен вокруг могучего дуба. Крона дуба шумела над крестом, крышей ствол рос посреди пиршественного зала. Однажды в этом зале шел пир. Вюльсюнг выдавал свою дочь сигни замуж за гаутландского канунга Сигейра. Вдруг среди пирующих появился сам Один. В руках он держал блестящий меч. Один подошел к дубовому стволу и манзил меч в дерево. А потом сказал, этот меч зовется Грамм, и нет ему равных. Кто вынет его из дубовых ножен, тому им и владеть. Один исчез, и все, кто был в зале, стали пытать счастье. Первым взялся за рукоять меча жених, канунг Сигер, но клинок, словно врос в дерево. Со стыдом вернулся Сигер на свое место. Потом стали тянуть меч остальные гости, потом хозяева, Вельсунг и его сыновья. Сигман подошел к мечу последним и вытащил клинок из дубового ствола, словно из обычных ножен. Все стали славить и поздравлять Сигмунда, и лишь Сигейр позавидовал Шурину и затаил против него злобу. Закончился свадебный пир, сигер с молодой женой стал собираться домой, в Гаутланд. Прощаясь с новой роднёй, он сказал, что через две недели ждёт тестья и шуриев к себе в гости. Те поблагодарили и обещали приехать. Вот прошли две недели, старый Вёрсунг с сыновьями и дружиной сел на корабль и отправился в Гаутланд. Сигни ждала его их на берегу. Увидев отцовский корабль, она прыгнула в воду и поплыла навстречу. Отец и братья подняли Сигни на борт, морская вода теклась ее волос и одежды. Сигни сказала... «Мой муж – предатель, он позвал вас к себе, чтобы убить и захватить меч Грамм. Поднимайте паруса, поворачивайте корабль и плывите назад, и меня возьмите с собой». Старый Весенк сказал, «Не жене покидать мужа, каков бы он ни был, так же не гоже воинам бежать от врага, не приняв боя. Ты вернешься к Сегейру и по-прежнему будешь ему женой, а мы явимся к нему как гости, и если он нападет на нас, сразимся с ним». Мало было дружинников у старого Вюльсунга, велико было войско коварного Сигейра. Недолгим был бой, и вот убит старый Вюльсунг, а десять его сыновей стоят пленниками перед своим зятем. Захватил Сигер меч Грамм, а сыновей Вюльсунга осудил на жестокую смерть. Приказал отвести их в лес, приковать к поваленному дереву, чтобы умерли они от голода, чтобы растерзали их дикие звери. Ночью к прикованным братьям вышло из лесу чудовище. С оно было подобно лосихе, но глаза его горели огнем, а ноздри раздувались, как у хищного зверя. Словно волчица набросилась лосиха на младшего брата, загрызла его насмерть и сожрала. Девять ночей подряд приходила свирепа Лосиха и сжирала одного из братьев. На десятую ночь оставался в живых один Сигмунд. Подошла к нему Лосиха, оскалив клыки, но Сигмунд схватил ее за горло и жал, что ей силы. Стала Лосиха задыхаться. В предсмертных судорогах ударила она копытами дерева, которому был прикован Сигмунд, и разбила его в щепки. Лосиха издохла, а Сигмунд оказался свободен. Наутра пришла в лес Сигни, чтобы оплакать своих братьев и похоронить их останки. Увидела она Сигмунда, живого и невредимого. Мертвое чудовище лежало у его ног. Сигмунд поклялся, что не покинет Гаутланда, пока не отомстит за отца и братьев. Он построил себе в лесной чаще дом и стал там жить. Мясо он добывал охотой, а хлеб ему приносила Сигни. Так прошло много лет – У Сигни было трое сыновей. Старшие трусливые и злые пошли в своего отца Сигейра, а младший Синфьотли был похож на Сигурда, отважен и великодушен. Когда Синфьотли исполнилось 10 лет, Сигни привела его в лес и сказала брату, вот мой сын, воспитай из него воина, он поможет тебе свершить твою месть. Прошли еще годы, Синфьотли возмужал, и Сигмунд решил, что наступило время мести. Ночью Вышли Сигмунд и Синфьотли из леса, проникли в дом Сигейра и спрятались в погребе среди бочек с пивом. На беду старший сын Сигейра захотел ночью пить. Спустился в погреб, увидел Сигмунда и Синфьотли и поднял тревогу. Сигмунда и Синфьотли схватили. Сигейр приказал бросить их живыми в глубокую яму, закрыть ее наглухо дубовыми бревнами, засыпать сверху тяжелыми камнями. Вот иди. Сидят Сигмунд и Синфетли в яме, а над ними строят дубовый помост. Подошла к яме Сигни, со слезами стала просить сторожей, «Дозвольте мне бросить яму соломы, чтобы сын мой и брат умерли не на голой земле». Сторожа подумали, что не будет в этом беды, и разрешили, бросили Сигни в яму охапку соломы, а в ней был спрятан меч, грамм. Услышал Сигмунд, как упал в темноте рядом с ним его меч, разрубил чудесным клинком дубовые бревна, разметал тяжелые камни. Вышли Сигмунд и Зинфьотли на волю. Была ночь, и в доме Сигейра все спали. Сигмунд и Зинфьотли набрали в лесу хвороста, обложили им дом и подожгли. Запылал дом, словно костер. Сигмунд спас из огня одну сигни. Он сказал ей, теперь ты вдова, и мы можем вернуться домой но Сигни ответила, «Отец говорил мне, что негоже жене покидать мужа, каков бы он ни был. Она бросилась в огонь и погибла вместе с мужем и старшими сыновьями». Сигмунда Синфьотли отправились в страну франков. Франки признали Сигмунда своим законным канунгом. Он занял отцовский престол и женился на дочери соседнего канунга. Звали ее бахильд А Синфьотли захотел э, постранствовать в по свету, чтобы подвигами прославить свое имя. Однажды в стране Варнов он поссорился с человеком по имени Раар и убил его. А был тот Раар родным братом Бархильд, жены Сигмунда. Бархильд решила отомстить за брата, и когда Синфьотли вернулся в страну франков, поднесла ему на перу рог с отравленным медом. Выпил Синфьотли мед и умер. Сигмунд догадался, что Синфьотли, Племянник умер от яда, но месть в те времена была священа, поэтому Сигмунд никак не покарал жену, а лишь отослал ее от тебя. Был Сигмунд в ту пору уже стар, но не было у него наследника, поэтому задумал он снова жениться и посватался к юной Хёрдис, дочери Канунга Гилми. Хёрдис сватался еще один жених по имени Люнгви.